В субботу и воскресенье 2-3 октября на улице Москвы вышли сотни тысяч человек. Подавляющая часть русских людей мирными средствами требовали отставки Ельцина. Бывшего президента в те дни поддерживали преимущественно новые русские, криминальные группы и связанные с ним лица, большая часть евреев и кавказцев, и, конечно, интеллигенция малого народа, традиционно призывавшая Ельцина к погрому русских людей. Еврейские финансовые кланы, обогатившиеся на ограблении национального достояния русского народа, выделили большие деньги и своих боевиков на подавление народного сопротивления преступному антиконституционному режиму. Не менее активно государственный переворот Ельцина поддерживали западные правительства и их спецслужбы. В октябрьских событиях участвовали тысячи агентов ЦРУ, израильских спецслужб и еврейской военно-террористической Организации Бейтар. 2 октября в загородной резиденции Ельцина Завидова собралось тайное совещание главных руководителей заговора. Кроме Ельцина, Черномырдина, Гайдара, Шумейка и Филатова на совещании присутствовали начальник охраны Ельцина Коржаков, комендант Кремля Барсуков, министр обороны Грачев, министр внутренних дел Ерин министр иностранных дел Козырев, мэр Москвы Лужков, помощник Ельцина Батурин, директор информационного центра Полторанин и генерал армии Кобец, ответственный за вовлечение в государственный переворот армии. Заговорщики приняли решение штурмовать Белый дом утром 4 октября. План провокации, которая послужила бы предлогом для штурма, Барсуков поручил разработать командующему внутренними войсками МВД генералу Куликову. 3 октября в 14 часов на Октябрьской площади должен был состояться Общемосковский митинг в поддержку Верховного Совета и Съезда, разрешенный Моссоветом. К началу митинга площадь была блокирована подразделениями МВД. На митинг собралось несколько десятков тысяч человек. Провокатором Одетым в гражданское сотрудникам МВД удалось направить толпу численностью 1000-1500 человек на прорыв умышленно ослабленного оцепления, стоявшего на Крымском мосту. Толпа, увлекая за собой основную массу манифестантов по Садовому кольцу, а затем по улице Новый Арбат, прорвалась к Дому Советов и разблокировала его. Эта акция по замыслу стратегов Куликова должна была стать поводом для захвата Дома Советов, который немедленно начался. От мэрии на безоружных людей в сторону Дома Советов пошли в атаку автоматчики МВД. Открыли огонь снайперы. Появились убитые и раненые. Убито 7 человек, ранено 34 человека. К этому времени на московские улицы в окрестностях Белого дома собралось по разным оценкам от 300 до 500 тысяч человек. Чувствовался высокий духовный подъем и вера в правоту и справедливость своего дела. Когда демонстранты разблокировали Белый дом и соединились с его защитниками, многие плакали от радости и счастья, целовали и поздравляли друг друга. Большинству казалось, что пришла победа и в столице установится новая власть, отвечающая интересам русского народа. Священники устроили торжественный молебен, православные истово молились, стоя на коленях. Однако русских людей ждала чудовищная провокация. В 16 часов Ельцин подписал преступный указ за номером 1575 о введении чрезвычайного положения в городе Москве, в котором, в частности, освободил военнослужащих Московского округа и МВД от уголовной ответственности за преступные действия. Играчев отдал приказ о выступлении на стороне заговорщиков армейских частей. В действие вступил запасной вариант операции, разработанный Куликовым. Агентами МВД было спровоцировано перемещение основной массы манифестантов к телецентру Останкино. Люди шли требовать предоставления слова законной власти, народу. Провокаторами из МВД были созданы условия для более быстрой переброски людей к телецентру. У мэрии были оставлены грузовики для перевозки личного состава с ключами зажигания. В автобусе, на котором приехал ОМОН, забыли гранатомет, с помощью которого должен был быть подан сигнал к началу расстрела. Телецентр Останкино был с утра занят частями МВД. Незадолго до прибытия первых манифестантов к этим частям присоединилось и заняло огневые позиции спецподразделение «Витязь» под командованием подполковника Лысюка, ставшее основным исполнителем карательной акции. В 19.12 начался расстрел, которым командовал зам Куликова «Голубец». Был открыт шквальный огонь на поражение по безоружным людям. Уже через несколько минут вся площадь перед телецентром была усеяна трупами погибших и сотнями раненых. Только по официальным данным в Останкино погибло 68 и госпитализировано с огневыми ранениями 486 человек. на самом деле числу убитых и раненых было больше. Боевики «Витязя» отличались особой жестокостью и садизмом. Раненых безоружных людей, находившихся в беспомощном состоянии, они умершляли, добивая ножами. У многих жертв перерезаны вены рук и ног. Среди погибших у телецентра были раненые раздавленные БТРами. Это подтверждает судмедэкспертиза. Есть тому и живые свидетели. Зафиксированы случаи смерти от применения боеприпасов с отравляющими веществами. Известны случаи пыток и истязаний. Так, 3 октября около 21.30 от телецентра в 111 отделение милиции на локомотивном проезде была доставлена 19-летняя девушка, студентка третьего курса Государственного технологического университета с огнестрельным ранением в ногу. Судебно-медицинская экспертиза установила – что смерть ее наступила мгновенно, около 6 утра 4 октября, от пулевого ранения в затылок. При этом на груди четыре пулевых ранения от плеча до плеча, выбиты зубы, все лицо в ссадинах и кровоподтеках, отрезаны красивые длинные волосы. По описанию в морге она числилась, как женщина 45 лет с седыми волосами. И волосы у нее действительно не могли не стать седыми, после такой смерти в 111 отделении милиции, где как раз и находился штаб спецназа «Витязь». Поддерживавшие заговорщиков средства массовой информации, лживо представили события в Останкино как вопиющий акт вандализма и насилия со стороны защитников Конституции. Особенно зловещую роль в распространении этой заведомой лжи и нагнетании антипарламентской истерии сыграли председатель ГТРК Останкино Брагин председатель ВГТРК Попцов, Полторанин, Шумейко, Дикторы, Сванидзе, Сорокина, Худобина, Шашков, Виноградов, Вазианов, Нехорошев, Миткова, Киселев, а также Явлинский, адвокат Макаров, актриса Ахиджакова, Хазанов и другие участники антиконституционного заговора. Почти всю ночь с 3 на 4 октября Возбужденные кровью представители криминально-космополитического режима и интеллигенции малого народа призывали с телеэкрана к расправе над русскими людьми. Видные еврейские политики – Гайдар, Явлинский, Немцов – с перекошенными от ненависти и страха лицами требовали беспощадно уничтожать защитников Белого дома. Тем временем в Министерствах внутренних дел и обороны и Генеральном штабе обсуждались последние детали военной части заговора. Со стороны МВД руководителями заговора были Ерин, министр, Панкратов, начальник ГУВД Москвы, Куликов, командующий внутренними войсками, Голубец, замкомандующего внутренними войсками, Лысюк, командир отряда спецназа «Витязь», а также генералы МВД Огородников, Шкирко, Баскаев, Коваленко, Дубронеев и другие. Со стороны Министерства обороны и Генштаба В заговоре участвовали генералы – Грачев, министр обороны, Кобец, замминистра обороны, Кондратьев, Ситников, Чуранов, Барынкин, Кузнецов. Общая численность войск, участвовавших в государственном перевороте, составляла 67 тысяч человек, в том числе 40 тысяч военнослужащих внутренних войск и МВД, 18 тысяч военнослужащих Главного управления охраны президента Российской Федерации. 9 тысяч военнослужащих Министерства обороны. Им были приданы 10 танков, 80 БТРов, 20 БМП, 12 БРДМ, свыше 60 БМД.